Глава 23. Вы задумали удивить гостей новым блюдом? Сначала рекомендуется проверить рецепт. И не подавайте на стол слишком экстравагантное блюдо, если вы не очень хорошо знаете гостей. Как правило, мужчины любят простую еду, а женщины что-нибудь необычное. Домоводство, кулинария и уход за садом. 1959. Элис. 14 июля 2018 года. «Прямо какое-то путешествие во времени!» Бронвин провела пальцами по загнувшемуся краю цветочных обоев и наморщила нос, смеря взглядом кухонные полки персикового цвета, древний холодильник и пластиковый стол с хромированными ножками. «Я думала, что ты уже сыта по горло и готова вернуться в город». «У тебя еще не поехала крыша от всего этого?» Она схватила Элис за локоть. «Возвращайся, пожалуйста, Элис!» В ответ на мольбу Бронвин Элис улыбнулась и продолжала помешивать соус, еще раз сверившись с рецептом. «Я тоже соскучилась по тебе». Она добавила горох, нарезанную кубиками вареную курятину, яйцо и луковый сок. До этого она никогда не выжимала сок из луковицы и больше не собиралась это повторять. Глаза у нее перестали слезиться лишь за полчаса до приезда Бронвин и ее бойфренда Даррена. «Тебе трудно поверить этому, я знаю, но мне тут хорошо. Все по-другому, но не хуже, чем в городе». Бронвин застонала, полушутя, и театрально прислонилась к выцвевшим обоям. «Боже, мы потеряли тебя. Я говорила Даррену, что ты переменишься. Я боялась этого». что пригород возьмет тебя в заложники, и это будет все. Конец. Элис немного рассердилась на слова подруги, но не смогла заставить себя признаться ей, что именно так временами думала и сама. брон я не заложница». Элис закатила глаза и хмыкнула. «Просто я считаю, что наконец поняла, что такое взросление». «Говоря по правде...» Решение Бронвин жить в Манхэттене и работать с утра до вечера так, что даже на сон оставалось мало времени, было не менее взрослым, чем трансформация Элис в домохозяйку из пригорода и писательницу в свободное от хлопот время. Бронвин фыркнула и что-то пробормотала насчет того, что взросление слишком громко сказано. И вдруг обратила внимание на сумочку, висевшую на стуле, присвистнула и провела пальцами постеганной черной кожи. «Где ты это взяла?» — спросила она, надевая на плечо золоченую цепочку, и приняла элегантную позу. Она лежала в одной из коробок, которые я увидела в подвале. От прежней хозяйки осталось всякое барахло. Вместе с сумочкой Элис нашла там золотые часы, которые пошли, когда она их завела, и полую перламутровую трубку. Гугл сообщил, что это мундштук. «Ах, ведь это оригинал легендарной сумки Шанель 2,55! Типа это круто!» Сама Куко Шанель занималась ее дизайном. Элис была довольно равнодушной к моде, зато Бронвин считалась ее знатоком. В своей маленькой квартире она спала на кровати мёрфи и могла превратить ее в гигантский шкаф. «Я так и думала, что ты оценишь сумочку», сказала Элис, радуясь, что их беседа перешла на менее драматичные темы. Поэтому я и повесила ее тут, чтобы показать тебе. «Черт побери! Сумка просто роскошная!» Что-то напевая, Бронвин покачивалась со стороны в сторону, и сумочка болталась около ее бедра. «Почему 2.55?» «Это день рождения сумочки. Она была сделана в феврале 1955 года. Простегивали ее тоже вручную. А это выглядит так, Словно ею никогда не пользовались. Бронвин открыла сумочку и заглянула внутрь. Тоскливо вздохнула. Кому она принадлежала? Я забыла, как звали прежнюю хозяйку. Нелли. Нелли Мёрдок. Точно. В общем, Нелли Мёрдок, возможно, не хватало вкуса на кухонный декор, но дамскую сумочку она выбрала безупречно. Возьми её, если хочешь. Элис слизнула с пальца капельку соуса. «Что?» «Нет, ни за что, леди!» «То есть, да, я хочу ее, но ты, Элис Хейл, не разбрасывайся так легко винтажной сумкой «Шанель-255».» Бронвин сняла сумочку с плеча и поставила ее на стул, и в последний раз прикоснулась к простежке завистливыми пальцами. «Но только обещай, что будешь пользоваться ею, окей? С ней нужно ходить так, чтобы все видели». «Преступление держать такую сумку в темном подвале или на этом безобразном столе». Элис засмеялась и обещала устроить для сумочки хорошие времена. «Ты этот прикид тоже нашла в твоем волшебном подвале в каком-нибудь сундуке?» Бронвин показала жестом на юбку солнца винтажного бледно-розового платья для коктейля. «Должна сказать, мне нравится. Особенно вот они», — она показала на чулке Элис. Ретро-чулки были телесного цвета с чёрным швом, который заканчивался бантиком чуть выше пятки. Элли скупила чулки, платье и простые стеклянные бусы в винтажной лавке в Скартсдейле и добавила к ним для полноты картины красные туфли на высоком каблуке, оставшиеся с прежних времён, когда она ходила в офис. Она посмотрела через плечо и подняла ногу, любуюсь швом и бантиком. «Мне они тоже нравятся». — сказала она. — Но разве я могу быть феминисткой, если ношу брюки? — Эй, если тебе нравится их носить, то можешь, — бронвин усмехнулась. — Нейт все равно потом снимет их своими зубами. Она пошевелила бровями, и Элис весело рассмеялась. Она в самом деле скучала по бронвин Тут, в Гринвилле, она общалась только с Салли и ощутила острый укол тоски по дому. «Итак, поговорим о наших мужиках». «Как у тебя дела с Дарреном?» — спросила Элис. Нейт повел Даррена на экскурсию по дому и наверняка засыпает нового бойфренда Бронвин, архитектора вопросами о ремонте дома. Кажется, Нейт уже взял его там наверху в заложнике и заставляет его определить, где в доме несущие стены, а какие он может снести, взять в руки кувалду и снести. Даррен обожает такую фигню. Бронвин выдвинула стул и села, положив ногу на ногу. «Он и сам не прочь поселиться со мной в таком доме, который будет постепенно вытягивать из меня жизненные силы. Чего стоят одни обои?» Она обвела выразительным взглядом кухню и нахмурилась. Элис решила игнорировать ее недовольство. «Поселиться с тобой в большом доме, да? Вижу, что у вас все нормально». «Элис, ты ведь знаешь, как я не люблю делиться местом в шкафу. не люблю и все. Бронвин крутила в пальцах бокал. На её губах заиграла лёгкая улыбка. Но он окей. «Знаешь, тут чуть дальше по улице продаётся дом. Тоже весь в обоих. Я непременно упомяну об этом Даррену за обедом». Бронвин даже подпрыгнула. «Только посмей. Я уже говорила тебе, что никуда не уеду с острова». Она достала из пакета парочку картофельных чипсов и поднесла к стеклянной чаше, стоявшей на столе. Что это? Голливудский данк Такая закуска из пятидесятых. Бронвин макнула картофельный ломтик в белый крем с зелеными вскраплениями и сунула в рот. Медленно переживала, и по ее лицу пронеслась гамма эмоций. Но ни одной хорошей. «Да, все понятно», — засмеялась Селес, наблюдавшая за своей лучшей подругой. «Что это за фигня? Что там?» Пробормотала Бронвин, сделав огромный глоток вина. «Ветчина с пряностями, чеснок, лук, хрен». «Ветчина с пряностями?» Бронвин вытаращила глаза. «Да, рубленная ветчина, смешанная с майонезом, горчицей, острым перечным соусом. Ты столишь и перчишь ее, чуточку измельчаешь в блендере. Потом добавляешь чеснок, лук и хрен. О, а напоследок взбитые сливки». «Не забудь про сливки», — сказала Элис. «Зачем надо делать такую адскую смесь? Чтобы есть?» Бронвин прижала к губам салфетку и закрыла глаза. «Взбитые сливки нельзя смешивать с ветчиной. Никогда!» Элис поставила чашу с адской смесью в раковину. «Согласна. Вот почему я не поставила ее на стол. Мне было любопытно, что получится. Но это гадость». «Спасибо за предупреждение», — бурхнула Бронвин. «Теперь она пила вино прямо из бутылки». «Я просто не успела ничего сказать», — пояснила Элис. «Я голодная. Эти дни я сидела на дурацкой очистительной диете, пила соки», — сообщила Бронвина, и они обе рассмеялись. «Тебе еще повезло, что я не подала бананы, завернутые в ломтики окорока и политые голландским соусом». Бронвина изобразила, что ее тошнит, и снова сделала глоток вина. Потом оперлась подбородком о бутылку. «Я уже говорила, что скучала по тебе?» «Я тоже, Брон». Когда-то она делилась с Бронвин всем. Но в последнее время ее лучшая подруга не знала о многом. О процессе, о размолвке с Нейтом и его поздних возвращениях. О том, что Элис не удается ничего написать. О том, как она скучала по своей прежней работе. Иногда ей даже было трудно вытащить себя из постели. Бронвин старалась отвечать на сообщения, когда могла, Обещала перезванивать, если пропустит звонок Элис. Но с каждой новой неделей пропасть между подругами становилась все больше. «Элли, я уже слышала от тебя, что все не так плохо. Но все-таки ты счастлива?» Элис немного задумалась. «Я, пожалуй, счастлива на 70%. А что остальные 30%? Одиночество, скука». Уверенность, что я совершила огромную ошибку. По 10% в каждый из пунктов. «Эй, все не так и плохо», — усмехнулась Бронвин и подлила Элис вина. «Давай выпьем за 70% твоего пригородного счастья, хоть из-за него ты готовишь жуткие дипы и кормишь ими городских друзей». Завершив ланч, который был хорошо принят всеми, группа перебазировалась в гостиную, чтобы съесть там десерт. Элис объелась, ей было слишком жарко от выпитого вина, но всё равно расслабилась и радовалась успеху её первого приёма гостей. «Всё было классно, ребята. Кроме того голливудского Данка, это полная дрянь». Бронвин передёрнула плечами, а Элис засмеялась и протянула подружке кусок шоколадного кекса. «Спасибо, что добрались к нам», — сказала Элис, отрезая кекс и себе. А то мы давно не сидели вот так все вместе. — Точно. Мне просто не верится, что я не видела тебя, ну, почти два месяца. Раньше Бронвин и Элис всегда встречались по вторникам в каком-нибудь ресторане. Ужинали и пили, и редко проходило два дня, чтобы они не поговорили. — Постой, неужели правда целых два месяца? — Нет, меньше, — сказал Нейт, вонзая зубцы вилки в кекс. мы ведь ходили в тротторе Адель-Арте три или четыре недели назад?» Он сунул в рот кусок кекса и посмотрел на Элис, ища подтверждение. Внутри неё затрепетала паника. «Точно! Мы ведь виделись несколько недель назад!» Элис выразительно посмотрела на Бронвин, и та поднесла бокал к губам, сделав паузу. «Я совсем забыла!» «Угу, я тоже!» — медленно ответила Бронвин. «Мне казалось, что это было давным-давно!» «Правда, Элли?» «Точно!» Бронвин удивленно глядела на нее. У Элис вспыхнули щеки, она тут же вскочила. «Кто хочет кофе?» Нейт ласково взял ее за плечи и заставил сесть. «Не вставай, наслаждайся своим кексом. Я все принесу», — сказал он. «Тебе помочь?» — спросил Даррен. «Конечно!» — ответил Нейт. «Ты посоветуешь мне, что делать с кухней?» Мужчины ушли из гостиной, и Бронвин тут же повернулась к Элис. «Окей, так почему мы ходили в тротторию Дель Арте на ланч, если мы не ходили в тротторию Дель Арте на ланч?» «Потом я все тебе расскажу», — Элис вздохнула. «Почему не сейчас?» — удивилась Бронвин, допивая вино. «Даррен теперь надолго завелся. Так бывает всегда, когда речь идет о ремонте. Наши мужики теперь долго не вернутся». «Это долгая и сложная история. такие я люблю больше всего сказала Бронвин и, взбахнув ногами, положила их на колени Элис. Элис поглядела в сторону кухни и понизила голос. «Там нет ничего особенного, просто я ездила и встречалась с Джорджей, но не хотела говорить об этом Нейту, потому что, ну, он сейчас очень много работает, и ему не нужно лишнее беспокойство». «С чего это вдруг Джорджия захотела с тобой встретиться?» «Тссс, Бронвин, в этом старом доме слышно абсолютно всё». Бронвин поёжилась. "Извини", прошептала она, наклоняясь ближе к Элис. "Но что надо было от тебя этой суперстерви?» Элис помолчала. Она могла поделиться с Бронвин, ей хотелось поделиться с ней. И вообще-то она будет рада это сделать, ведь всё обернулось так, что она вышла победительницей из той схватки. "Всё случилось из-за Джеймса Дориана», — прошептала она, и Бронвин вытаращила глаза. Он подлыс. Даррен заглянул в гостиную. «Эй, Элли, а где сахар?» «Хм, в правом шкафчике, на нижней полке», — ответила Эллис. Её голос неожиданно прозвучал слишком громко. «Спасибо», — ответил Даррен и скрылся. Бронвин схватила Эллис за руку. «Подал иск?» — прошипела она. «Что за хрень, Элли? У тебя всё в порядке? Почему ты мне ничего не говорила?» Эллис успела лишь сказать Бронвин, что иск... слава богу, был отозван, не вдаваясь в детали, и через мгновение вернулись Нейт и Даррен. Они притащили поднос с чашками, сахарницей и молочником. «Кофе будет готов через полминуты», — сообщил Нейт, ставя поднос. «Ну, мы что-то пропустили?» Бронвин глядела на Элис, раскрыв рот. Теперь она закрыла его и с широкой улыбкой повернулась к Нейту. «Мы поспорили, надо открывать еще одну бутылку или нет?» «Сейчас всего одиннадцать, рановато для кофе, не так ли?» Даррен пожал плечами. «Я не против». «Тогда ладно». Бронвин вскочила с дивана и взяла со стенда полную бутылку вина. «Открыть?» «Открой», — кивнула Элис, радуясь передышке. Все забыли про кофе и наполнили бокалы. Беседа снова вернулась к теме ремонта. Элис со стоном откинулась на спинку дивана. «Нейт, ладно тебе». «Даррен, сколько ты берешь в час за консультации?» «По-моему, мы все исчерпали лимит бесплатных советов». Даррен и Бронвен усмехнулись, а нет, виновата, пожал плечами. «Ясно, ясно, простите», — пробормотал он. «Но Элли у Даррена есть шикарные идеи насчет верха», — он присел на краешек стула. «Скажем, сделать ванную между нашей комнатой и детской». «Что скажешь?» «Детской? Да?» — спросила Бронвин и пристально поглядела на Элис. — Это наш следующий маленький проект, — пояснил широкой ухмылкой Нейт, подчеркнув слово «маленький». — По-моему, Элли будет классно выглядеть босая и беременная. Вы согласны? Он захохотал, заметно захмелев, и Даррен присоединился к нему. Но потом Бронвин пробормотала «Ох, ребята!» в ответ на ужасную шутку Нейта со значением посмотрела на своего бойфренда, и смех затих. Нейт сообразил, что его шутку поняли не так, как он рассчитывал, наклонился и поцеловал Элис в щеку. «Элли, не сердись, я пошутил. Ты будешь чудесной мамой и автором бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс». «Не злись», — шепнула Бронвин, и Элис покачала головой. Ее сердце бешено колотилось от раздражения, она испытывала легкую неприязнь к мужу. Зачем он заговорил об этом сейчас и в таком тоне? Словно такие важные вехи можно свести к дурацкому анекдоту. Но если она сейчас скажет об этом, возникнет неловкая сцена. Так что вместо этого Элис кашлянула и подняла бокал, хотя и ненавидела себя за такое лицемерие. «Выпьем за бестселлер, а еще за плодовитость!» Все закричали «Ура!» И после этого Нейт опять вернулся к разговорам о доме. Элис тихонько пила вино и думала... Лишь с капелькой сожаления, как она рада, что Нейт не умеет читать ее мысли.